Как можно попасть в ваш город, кажется, Новый Иерусалим? Что для этого нужно сделать? Встать и направиться туда, в ту сторону. Всего лишь. Не попасться просто. Двери всегда открыты у этого места. Это не один город. Так образно говорится город. Хотя на самом деле, как город в привычном смысле, конечно, этого нет. Есть община расположенность верующих, которые пробуют строить, опять же, Хотя я сказал, общины, на самом деле они еще пробуют ее строить. Они просто там живут, в этой местности, живут в разных деревнях. Но в одном месте сконцентрировано, конечно, самое главное. Там строится самое основное. И там общину только учатся строить. Учатся строить единую семью с огромными трудностями, но учатся. И если вы туда приедете, вы, конечно, встретите много всего, где есть и недостойные поступки, но есть и то, что вызывает радость большую. Просто учитесь видеть, туда приезжают все отовсюду, но с разными помыслами. Есть те, кто хорошо понимает, для чего он туда едет и хочет, меняя себя, построить новую жизнь, а есть другие то имея какие-то ложные толкования, понимания, он едет туда спасать свое тело, думая, что ему что-то там дадут, для него что-то построят, а он будет ругаться, он будет по-прежнему осуждать, он натолкнется на что-то, что не знал, что это существует у ближних, там как-то это ярко может увидеть, а через них может обидеться и на учителя, потому что ближние ему что-то не дали. И так далее примитивного они очень хорошо скрывает человека, поэтому там можно увидеть много всего. Но будьте внимательны, уберитесь в том, что вы видите. Не причащайтесь, это не есть место, куда... Я сказал, ну, что ж, святые, пошлите за мной. И святые встали, пошли, остальные остались. Нет. Я туда послал, позвал грешников, нередко заядных таких, матерых, Там они учат менять себя, становятся совсем другими. Очень сильно меняет свою жизнь. Но была бы вера, и можно сделать большое. Вот там да. уже и есть, и скрывается большое чудо, когда человек много творил беззакония Но вот кем-миг он мог преобразиться и просто все перестать это прошлое делать. Для него прошлое становится уже как уже какая-то жизнь, которая как какой-то сон. А он уже совсем другой, он живет по -тругому. По-другому все мыслит, по-другому пробует видеть, побеждает себя каждым днем. И вот это изменение, которое происходит с человеком, когда он рождается действительно живым, из мертвых. Вот это чудо. Это замечательно смотреть на это. Красиво. а не забывайте, опять же. Будьте внимательны, там есть все. Сундачок полон многого. И ценностей, и трепья. Мало значит, что. Присмотритесь внимательно, попробуйте почувствовать. Это школа жизни, в этом там всего много и должно быть. Есть те, кто идут вперед, а есть те, кто должны учиться, видеть эти примеры, ругаясь друг с другом, но просьбе все-таки находить главное. И набив большие шишки, потом уже окончательно осознать истинную ценность того, что они имеют. Но надо набивать, оказывается, немало этих шишек некоторым. Набивают, трещины, так что искры летят. Там выглядит там, там, пожар, возникнет где-нибудь. Так что всего вы можете там увидеть. Так что будьте внимательны, не ищите иллюзию, ищите истину. Школу, где из мертвых происходит воскрешение. если все больше появляется живых.